Глава 19. Неприятный визитёр. Я задрожала, как осиновый лист. Как? Как он меня нашёл? Должно быть, защита совсем истончилась. А я, как назло, ещё и потратила почти весь свой магический резерв. Да даже если бы он и был бы в порядке, я не умею сама оставить полноценный полог от магического поиска. Тем более такой, чтобы меня не нашёл человек, который может тебе позволить нанять мага подороже и посильнее. Тем временем лакей Рон отворил двери, и тот, кого я откровенно побаивалась, наконец вошёл. Недовольно поводя мысками дорогих сапог из мягкой тиснёной кожи, нежданный гость снял с себя капюшон, и я выдохнула с облегчением. Не он, но похож довольно сильно похож. Рост, телосложение, походка, разве что лицо помоложе и посмазливей. А ещё я сразу заметила, как сильно похож на него Мартин. Это что? К нам лорд Портвейн пожаловал? Но ведь хозяин дома его терпеть не может. Мне даже показалось, что лорд с моим женихом родственнички, братья или кузены. Например, потому что для отца и, скажем, внебрачного сына, у них была слишком маленькая разница в возрасте. Да и будь у Рауля такой родственник, он бы непременно им похвастался. До того он любит всячески подчёркивать свой солидный статус. Но если они всё же в родстве, то как меня угарадь дело попасть в дом, который может посетить Рауль? Повезло, так повезло. С другой стороны, Если хозяин не любит лорда Портлейна, то его родственников он вряд ли будет приглашать. Пока мои мысли судорожно метались, Рон принял у гостя плащ и шотландскую шляпу, помог снять сапоги и надеть удобные домашние туфли. Добрый вечер. Пройдите в гостиную, милорд, сказал он. Лорд Грингем сейчас у себя. Я доложу о вашем визите. Тут и я рискнула выглянуть. Вежливо поздоровалась, поскольку визитер меня заметил. Жаль, что правила приличия не позволяли мне задать с невидным видом вопрос «Вы, наверное, желаете повидать ваших малюток? Мне взять у вас подарочки для них?» Потому что ничего в руках у него не было. И я сильно сомневалась, что он оставил гостиницу для детей в том экипаже, которым прибыл. Лорд Портлейн удостоил меня каким-то сальным взглядом и улыбочкой, от которой меня едва не перекосило. Наверное, эта улыбка должна была считаться обольстительной, но я уже была слишком предубеждена, чтобы видеть в лорде Портлейне хоть что-то хорошее. Наоборот, я считала его отчасти виновником того положения, в котором очутилась. Если бы не его расточительность, то сейчас бы в этом доме хватало бы слуг, и мне, и бедненькой Литисии не приходилось бы работать за троих за весьма скромное жалование. Впрочем, лицо лорда Гаренгема тоже не выразило ни капли приязни при виде мужа его покойной сестры. Незваный гость, наоборот, расплылся в слащавой улыбочке. Здравствуй, здравствуй, Дан. Как поживаешь? Дышишь деревенским воздухом? Но здесь у тебя найдётся немного пунша или виски, чтобы согреть усталого замёрзшего путника. Пока добрался в вашу чёртову глушь? Зачем ты сюда явился? Без всяких предисловий спросил лорд Даниэль. И даже протянутую ему руку проигнорировал. Ты как всегда не в духе, скривил губы визитёр. Ближе к делу, Эдмонд. Зачем ты сюда явился? сухо спросил его хозяин дома. Я писал тебе, немного обиженно сказал лорд Портлейн. Ты как-то не соизволил ответить. Пришлось заявиться, не дождавшись приглашения. Да и какие церемонии могут быть между родственниками? Лорд Даниэль только зубами скрипнул. Ну что, где твоя преслога? Где чарочка гречительного? продолжил лорд Портлейн, словно не заметив выражения лица собеседника. Танита Принесите нам кофе, позвал после небольшой паузы лорд Даниэль. С капелькой кондичка, милая, дополнил лорд Портлейн. Слушаюсь, милорд, ответила я хозяину, легонько приседая. Симпатичная горничная, услышал я вслед. Только, по-моему, розовый ей совсем не к лицу. В глазах такие ведьминские искорки, ух! Мне захотелось плюнуть ему в чашку. Но и семейка у нашего лорда Даниэля. Будешь тут суровым занудой, если что, папаша, что свояк, настоящий склизкий мерзавцы. В этот момент я, кажется, сильно прониклась жалостью к своему неприятному работодателю. Что же сделать с этим лордом? Повторить фокус с пружиной? Подсунуть паука в чашку? Жаль, что я не знаю каких-нибудь слабительных заклинаний. Желательно отложенного действия, чтобы наш сиятельный лорд успел уйти. Но от планов вместе пришлось отказаться. Проверив свой магический резерв, я поняла, что он вытерпан практически полностью. Даже моя магическая защита от поиска стала совсем ненадёжной, а подновить заклинание нужно ехать в столицу. Вряд ли в маленьком Милбурге есть нормальный специалист. Но сейчас необходимо отнести в гостиную кофе. Да интересно, если честно, узнать, зачем к нам в дом этот лорд тритопара притащился. Явно ведь не для того, чтобы повидаться с детишками и принести им подарков, как положено любящему отцу. Наскоро сделав кофе, я понесла его и бутылку с коньяком в гостиную, где уже разгоралась настоящая перепалка. Какие ещё деньги? орал лорд Горингем с налившимися кровью глазами. — Ты еще деньги у меня смеешь просить, мерзавец? — Брось горячиться, с родными людьми так не разговаривают, — пытался возражать лорд Портвейн. — Я не считаю тебя родственником, я считаю, что ты убил мою сестру, — выпалил лорд Горингем, и у родственничка вытянулось лицо.